12. Год 2844. Дид стоял рядом с матерью, застёгнутый на все пуговицы, в дурацкой квадратной фетровой шляпе наследника семьи. Перед ними чередой проходили гости. Мужчины дотрагивались до его рук, женщины едва заметно кивали. Пью, двенадцатилетний наследник Харванов, удостоил его взглядом, предвещавшим неминуемые неприятности. В ответ дид скорчил угрожающую гримасу. десятилетнему болезненному наследнику Сексона. Мальчишка расплакался, а его родители в замешательстве засуетились вокруг. Сексоны были единственным первым семейством на префактле, и им требовалось поддерживать соответствующий образ. Дид понял свою ошибку лишь тогда, когда отец бросил на него еще более многообещающий взгляд, чем Харвон в Пью. Сокрушаться по этому поводу он не стал, решив, что хуже все равно не будет, зато отпрыску Сексонов его визит запомнится с не лучшей стороны. Вечер двигался по накатанной колее. Взрослые уже начали пить, и стало ясно, что ко времени ужина они вряд ли сумеют по достоинству оценить все тонкости кухни его матери. Детей согнали в отдельное крыло большого дома, где они не путались под ногами, но находились под пристальным присмотром. И, как обычно, все попытки за ними присматривать потерпели неудачу. Избавившись от надзирателей, дети тут же занялись выстраиванием иерархии. Дит был самым младшим и не мог никого запугать, кроме наследника сексонов. Гид подумал, что когда тот получит наследство, состояние сексонов существенно уменьшится. Сынок Тхравонов пытал к Гидту особую ненависть. Пью отличался силой, но не умом. Однако его злобы и упорство оказалось достаточно, чтобы загнать жертву в угол. Гидту стало страшно, хоть он и не подавал виду. Пью могло не хватить ума вовремя остановиться, и он мог сделать нечто такое, что вынудило бы взрослых предпринять официальные меры. Отношения между Тхарвонами и Норбанами и без того были достаточно напряженными. Дальнейшие провокации могли привести к кровной мести. Гостей позвали к ужину, и это спасло положение, подобно Богу из машины. Почему его мать приглашала тех, кто не любил их семейства Почему общественное пренебрежение легче прощалось, чем попытки задавить конкурента? Дид решил, что станет самым богатым в всех времен. Богатство создавало собственное правило. Он смог бы изменить многое так, чтобы оно стало куда разумнее. Ужин показался ему невыносимо формальным и похожим на некий ритуал. Царило гнетущее настроение, усиленное воздействием алкоголя. Вместо того, чтобы поднимать дух и пробуждать дружеские чувства, он высвобождал всю зависть, ревность и злобу семейств, которые Норбаны не допускали на рынок Ассириса. Гид изо всех сил пытался улыбаться, глядя на угрюмые лица, сидевших за длинным столом. Но обстановка оставалась столь же мрачной, а лица гостей становились все неприязненнее. За десертом старший Тхарвон вполголоса высказал все, что думал об остальных. Голос его становился все громче, и Диту стало страшно. Тхарвон в стельку напился, а недержанием речи он страдал, даже будучи трезвым. Он мог сказать нечто такое, что загнала бы Норбана в угол, откуда не было иного выхода, кроме дуэли. Будучи немногим умнее собственного сына, Тхарвон мог вполне оскорбить кого-то вполне приличного. И, естественно, идиотская гордость толкнула бы его к кровной мести. Семейство Норбан расправилась бы с ним, словно лев с котенком, поглотив тхарвонов целиком. Но язык у этого идиота воистину был без костей. Слово излияния продолжались. Его соседи отодвинулись подальше, не желая иметь ничего общего с подобными высказываниями. Они были столь же завистливы, но не настолько глупы. Изобразив на лице мрачное равнодушие, они нависли над столом, будто ждущие добычи стервятники. Сангари считали кровную вражду весьма занимательной, но только когда она не касалась их самих. Судьба вмешалась всего за несколько секунд до того, как вызов на дуэль стал неизбежным. В зал ворвался Архафу, раскрасневшийся, потный и напуганный. Забыв о приличиях, он прервал своего работодателя. «Господин!» – выдохнул он в лицо Норбану. «Началось! Полевые рабочие производители напали на надсмотрщиков У некоторых оружие, полученное от дикарей. Мы пытаемся их усмирить, но, возможно, нападение из леса». Гости взволнованно зашумели. Главы семейств и начальники станции требовали разрешения связаться со своими предприятиями. Лучшего времени для всеобщего восстания нельзя было выбрать. Те, кто принимал решение на префактле, оказались слишком далеко от своих территорий. Кто-то обормотал извинения, говоря, что вынужден покинуть собрание. Неуверенный ропот сменился испуганными криками. Замешательство добавил офицер семейных войск Норбанов, который ворвался в зал, перекрикивая шум. «Господин, слушайте все!» Сообщение «Скопья Норбанов». Копье было персональной яхтой главы семейства и его флагманским кораблем. Силы величиной с флотилию только что вышли из гиперпространства внутри лунной орбиты. Кто-то чихнул, нарушив внезапную тишину. Сотня бледных лиц повернулась к военному. Ответа на запрос нет. Судя по типу кораблей, это человеческий флот. Сигнал копья прервался, и мы не сумели снова с ним связаться. Мониторы показывают резкий рост гамма-излучения, В точке его местонахождения. Компьютер сообщает, что генераторы взорвались от попадания в двигатели. Тишина снова сменилась шумом. Все пытались одновременно уйти, немедленно бежать прочь. На префактул обрушился великий ужас Сангари. Люди обнаружили своих мучителей. По залу Ликуя кружил вырвавшийся на свободу дьявол, сея ужас. Плакали дети, кричали и рыдали женщины. Мужчины ругались и толкались, пытаясь первыми вырваться за дверь. Нападением подверглись и другие станции. Люди не знали жалости. Они желали полного истребления всего живого. Естественно, префактул был целой планетой, а планету нельзя было атаковать и оккупировать, словно жалкий островок в океане, по крайней мере, не обладая подавляющим преимуществом в кораблях и людях. И несмотря на не слишком большое население, префактул обладал развитой сетью обороны. Сангари хорошо охраняли свое имущество. В иное время – Флотиля вряд ли была бы способна на нечто большее, чем блокада планеты. Но условия отличались от обычных. Те, кто принимал решение, сосредоточились вдали от сил, ответственных за отражение атак. Никто так и не сумел преодолеть гордость и упрямство семист, сформировав централизованную структуру управления. Разнообразность семейные войска, чьи хозяева находились слишком далеко, бездельничали вдали от боевых постов. Или в случае всеобщего восстания рабов, все силы бросили бы на его подавление. Быстро атаковав, люди могли высадиться на планету до того, как против них успели бы открыть заградительный огонь. Даже дит это понимал. И еще он понимал то, чего не понимали большинство взрослых. Атака и восстание были скоординированы, и время рассчитано как раз на разгар вечеринки. У людей имели сообщники на префактле. Их командиру требовалось лишь захватить станцию Норбанов, чтобы получить контроль над всей планетой. Уничтожив тех, кто принимал решения, и проведя корабли за оборонительный зонтик, Они могли по частям разделаться с остальными владениями, небольшими силами завоевав целую планету. От всего этого попахивало отчаянной дерзостью, которой, естественно, подмешивалось предательство. Какой-то смеющийся командир-человек, оказавшийся умнее большинства животных, собирался сделать на этом состояние. За годы, прошедшие с тех пор, как люди обнаружили сангари и узнали, что их самих считают животными, они создали десятки законов, поощрявших жестоким и беспощадным ответным действием Забоевателям какой-либо планеты обещали миллиарды. Даже самый нижний чин на корабле мог уйти в отставку и жить на проценты. Развитая планета могла стать бесценной добычей. Сражения были жестокими и мрачными. Человеческая ненависть подпитывалась алчностью. Отец Дита оказался столь же сообразительным, как и его сын. Он понял, что поражение и всеобщей гибели не избежать. «Возьми мальчика и одень как раба», — сказал он жене. «Хафу, и десней ней». Постарайся, чтобы он затерялся на площадке молодняка. Они друг друга не знают и его примут за своего. Мать Дита и старый зоотехник все поняли. Глава семьи цеплялся за единственную возможность спасти рот «Дит», — присев сказал отец, — «ты ведь понимаешь, что происходит?» Дит кивнул, не решаясь ответить. Изучив и продумав все варианты, он всерьез испугался, и теперь ему не хотелось опозориться. «Знаешь, что делать? Спрячься среди животных. Это несложно. Ты умный мальчик. Никто не подумает, что ты жив». Держись подальше от неприятностей. Когда появится возможность, возвращайся на родину. Верни себе права главы семьи и объяви кровную месть тем, кто нас предал. Ради матери и меня, и всех наших, кто погибнет здесь. Понял? Сделаешь? И снова Дит осмелился лишь кивнуть. Он пробежался взглядом по залу. Кто виновник? Кто те немногие, что увидят новый восход? Ладно, отец до боли сжал его в объятиях, чего никогда раньше не делал. Норман не отличался избытком чувств. пока ты еще здесь». Доставив с кармана маленький ножик, он раскрыл лезвие и расцарапал кожу на левом запястье Дита, пока та не покрылась мелкими капельками крови, и затем с помощью пера нанес на нее длинный ряд чисел. «Именно там ты найдешь свой холлар, на Осирисе. Эти данные существуют только в моей голове и на твоем запястье. Удачи тебе. Богатство понадобится тебе, чтобы вернуться». Дит слабо улыбнулся. Отец поступил крайне умно. скрыв самую ценную на сегодняшний день тайну под видом серийного номера полевого рабочего. Норбан снова обнял сына. «Лучше иди и поторопись. Скоро они будут здесь». Снаружи раздался прерывистый грохот. Дит улыбнулся. Кто-то активировал оборонительные системы, запустив ракеты. Ответные взрывы не оставили от его радости и следа. Он поспешил следом за матерью Ирхафу. В окна хлынул яркий белый свет. Казалось, протестовала сама атмосфера над станцией. Крики гостей не смолкали. Начался предварительный обстрел. Защитники станции пытались отразить атаку. В загонах для рабов царил хаос. Гид услышал вопли и звуки драки задолго до того, как они с Рхафу появились на наблюдательном балконе. Несмотря на все усилия семейных войск и надсмотрщиков подчинить животных не удалось. Племенной купол усеивали трупы, в основном полевых рабочих, но среди них хватало и тех, на ком были синие одежды норбанов. Военные и надсмотрщики окончательно растерялись. Цыной собственности нельзя было причинять вред. Я не вижу никаких дикарей Хафу. Странно. Зачем давать животным оружие, не обеспечив поддержку? Скажи им, чтобы они не беспокоились о спасении скотины. Если человеческие корабли прорвутся, будет уже все равно. Само собой Хафу на мгновение задумался. Тебе пора. Он обнял Дита столь же крепко, когда этого отец. Будь осторожен, Дит, прежде чем что-либо сделать, всегда думай о последствия. И никогда не забывай, что теперь семейство Норбан – это ты. Он утер глаза тыльной стороной ладони. Что ж, я всегда был тебе рад, юный хозяин. Не забывай, старика Архафу, когда вернешься на родину, убей кого-нибудь в отвестку за меня. Гид увидел в слезах Архафу тень смерти. Старый искатель приключений не рассчитывал пережить эту ночь. Обязательно, Архафу, обещаю. Гид крепко жал кожистую руку старика. Архафу по-прежнему оставался бойцом и не собирался бежать. Он предпочитал умереть, но не позволит зверям превратить в ничто его смелость и уверенность в собственном превосходстве. Дид хотел спросить, почему он должен бежать, когда все остальные намереваются дать отпор, но Рхафу его опередил. «Слушай внимательно, Дид. Спускайся по лестнице в конце балкона, до самого низа. Там будут две двери. Иди в правую. Одна ведет в коридор, который проходит мимо площадки молодняка. Там никого не должно быть. Иди в самый конец и увидишь еще две двери. На одной есть табличка «Выход». Она выведет тебя на овощное поле. Иди к теплице с Ситлоком и следуй вдоль ее длинной стороны, а потом по прямой дальше. Где-то за час доберешься до леса, а потом до селения животных. Оставайся с ними, пока не найдешь способ покинуть планету. И ради Санта старайся делать вид, будто ты один из них, и они такие же, как ты, иначе погибнешь. Никогда не доверяй никому из них и не заводи с ними дружбы, понял? Дид кивнул. Он знал, что делать, но идти не хотелось. Иди ей побыстрее. — сказал Рхафу, давая ему шлепка под зад и толкая в сторону лестницы. — И будь осторожен. Дид медленно побрел к лестнице, несколько раз оглянувшись. рахафу в последний раз помахал ему на прощание и отвернулся, скрывая слезы. — Его ждет хорошая смерть, — прошептал дит Добравшись до аварийного выхода, он осторожно выглянул наружу. В полях оказалось не столь темно, как он предполагал. Кто-то оставил включенными огни в теплице с ситлоком. К тому же пылали бараки рабов. Подожгли ли их сами животные? Или это из-за обстрела? Среди звезд над головой вспыхивали маленькие короткоживущие солнце. С дальней стороны станции донесся долгий раскатистый грохот химических разрывов. Удар пришелся по пусковым шахтам. Визг взлетающих ракет сменился повторными взрывами. Люди приближались. гит взглянул в центр созвездия, которое архафу называл Крат по имени хищной птицы с родины. Где-то там висела родная звезда людей. Он не мог различить очертания созвездия. В небе сияли десятки новых звезд, чересчур ярких и становившихся все ярче. До высадки людей на планету оставалось совсем немного. дету следовало спешить, чтобы выбраться за периметр, который они собирались окружить штурмовыми кораблями. Он помчался вдоль края теплицы. Когда он добрался до дальнего конца, новые звезды превратились в небольшие яркие солнца, от которых яростным роем разлетались выхлопы ракет. Сквозь грохот приближавшихся к станции взрывов слышался рев кораблей. Корабли тормозили на высоте в несколько тысяч футов. Спасение было уже близко, если он успеет. Керка, освещенная теплицем, устремилась в звено ракет. Дед снова побежал, устремляясь во тьму. За спиной раздались взрывы. Его швырнуло вперед, несколько раз перевернув. Огни теплицы погасли. Дед поднялся, споткнулся, снова упал, но опять поднялся и двинулся дальше. Из носа шла кровь, он ничего не слышал. Он не видел, куда идет. Вспышки взрывов не давали глазам приспособиться. Турмовые корабли коснулись земли. Ближайшие сил столь близком, что Дита обожгло исходившей из-под корабля горячей волной. Он продолжал ковылять к лесу, не обращая внимания на предательские неровности почвы. Добравшись до безопасного места, он обернулся и увидел, как люди вываливаются из шлюпки и связываются с приземлившимися по обе стороны от них кораблями. Горящая станция заливала их зловещим сиянием. Дит узнал их. Это были разведвойска, сливки космопехоты конфедерации, Самое лучшее и самое беспощадное. Ничто не могло от них укрыться. Оплакивая родителей Ирхафу, он утер кулаками слезы и побрел к лесу, не задумываясь о том, что люди могут заметить его на экране противопехотного радара. Через каждую сотню шагов он останавливался, чтобы оглянуться. Близился рассвет, когда он миновал первое деревья. Они возникли перед ним внезапно, будто частокол, преграждавший прописанную планировщиками станции дорогу. Ему казалось, будто он шагнул, за некий бастион, защищавший от неминуемой гибели. Как только слух Дита остановился послышался тихий шорох. Он был не одинок в своем бегстве, но предпочел не попадаться никому на глаза. Он с трудом соображал, к тому же слишком плохо владел языком рабов, чтобы отвечать на вопросы, которые могли задать животные. Дикари пользовались другим языком, и он рассчитывал, что с ними у него проблем будет меньше, если он вообще их найдет. Они нашли его сами. Дит в влезть на четверть мили, когда на него набросился оборванный вонючий старик с больной ногой. Нападение было столь внезапным, что у Дита не оказалось ни малейших шансов. Попытка сопротивляться ни к чему не привела, кроме того, что он получил кулаком в лицо. Удар привел его в чувство, и он прикусил язык, с которого уже рвались ругательства в адрес старика на благородном языке Сангари. «Что ты делаешь, пожалуйста?» – попробовал он на языке животных. Старик снова его ударил. И прежде чем Дид успел хотя бы писнуть, ему набросили на голову мешок, натянули до лодыжек и крепко завязали. Мгновение спустя он почувствовал, как его взваливают головой вниз на костлявое плечо. Он стал добычей.